«Ну, я вам устрою завтра похмелку. На всю жизнь закаетесь!» Стив на мгновение задумался, засмеялся, анализируя пришедшую ему на ум мысль. Затем выгреб из котомки, который до сих пор держал в руках, солидную горсть золотых. Пересыпал себе в карман и начал озираться, прикидывая, куда бы спрятать остальное. Керманные деньги его команде иметь не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока он не осуществит свою гениальную идею. Его внимание привлёк ящик, даже скорее сундук, намертво прибитый к заднему борту повозки. Стив откинул крышку, внутри было пусто. Слишком явное укрытие. Он хотел было уже захлопнуть крышку, но что-то остановило его. Юноша задумался и понял, что его насторожило. Внутренний объем сундука явно не соответствовал внешним габаритам. Простучал стенки и днища. Да, не ошибся. Ящик оказался с двойным дном. Тайник он вскрыл быстро, словно всю жизнь этим занимался. Талант не пропьешь, ручки-то помнят. Глянув внутрь, Стив невольно присвистнул. Помимо мечей, арбалетов и кистеней, там лежал солидный мешочек, источающий ароматы дурман травы. — Ай, да скоморохи! На честный заработок не рассчитывают. — Ну, с оружием все понятно. Никогда не знаешь, на кого в дороге нарвешься, да и от зрителей порой отбиваться приходится. Перед мысленным взором Стива возникла толпа мужиков, несущаяся за котом. Но с травкой это все же перебор. К наркоте Стив относился очень и очень отрицательно, а потому мешок с дурман-травой улетел в кусты, а его место заняла котомка с золотом. Скинул с себя скомороший наряд и сунул туда же. В богатом камзоле он выглядел более представительно, после чего положил обратно доску, игравшую в сундуке роль второго дна. и с чувством, до конца выполненного долга, нырнул за кусты. Там, найдя местечко поудобнее, растянулся на мягкой траве. Усталость брала свое, а потому Стив заснул практически мгновенно. Кто-то упорно сверлил его взглядом. У Стива хватило выдержки не делать резких движений. Даже дыхание оставалось ровным. Он усердно притворялся спящим, но уже готов был в любой момент откотиться в сторону и перейти к контратаке. Сквозь полуоткрытые веки он увидел, как кусты, за которыми стоял неизвестный, сомкнулись. Чутькие уши Стива доложили, что ночной визитёр двинулся в сторону повозки, где спали его друзья. Двигался он профессиональным скользящим шагом, способным обмануть слух любого горожанина, но не Стива. И он еще много дней и ночей провел в лесу, около родного гувра. А потому малейший шорох сухой травы, слабо треснувшая ветка, говорили ему о многом. Главное, что он понял, незнакомец — не лесной человек. В городе, на булыжной мостовой, у него еще был шанс остаться незамеченным, но не в лесу. Юноша пружинистов вскочил на ноги и двинулся следом. Луна давала достаточно света, чтобы он ставил ногу туда, куда надо, не рискуя насторжить ночного визитера. Оружия при себе не было, но Стив был уверен, что при малейшей опасности для друзей сумеет нейтрализовать незваного гостя. Как юноша не старался, разглядеть лицо незнакомца, скрытое капюшоном, не смог. Ночной визитёр подошёл к повозке, принюхался и не определённо хмыкнув, двинулся дальше, прижимая к груди под плащом что-то увесистое. Стив скользнул следом. Минут через 15 они вышли из леса. То, что юноша увидел, заставило его нервно икнуть. Виз пригорк открывался великолепный Впереди сиял город, словно разрубленный гигантским мечом на две половинки. В свете многочисленных факелов, за каким-то чертом засунут их под стекло, и настолько ярких, что их совместное сияние затмевало свет луны, рельефно прослеживалась огромная каменная стена, уходящая за горизонт. Именно она и поделила город на две части. «Так вот он какой! Город двух стран!» «А Велер был прав. Так просто на ту сторону не махнешь», — мелькнуло в голове Стива. Он поспешил за незнакомцем, боясь от него отстать. Тот, уже не скрываясь, двигался к городу. Стив крался следом. Скоро объект преследования достиг городских ворот и осторожно в них постучал. Откинулось окошко. «Чего надо? В город пускаем только поутру!» Недовольно буркнул оттуда охранник. Незнакомец ему что-то показал. Открылась калитка. «Сейчас доложу начальнику караула». «О том, что я здесь, никто не должен знать!» Донесся до Стива сердитый шепот незнакомца. «Но я же на посту!» расстирался охранник: "Я обязан". Незнакомец выбил из рук охранника алебарду, схватил его за горло, прижав к городским воротам с внутренней стороны города. В пользу случая Стив скользнул в калитку и метнулся за угол здания, скрывшись в темноте. Похожее укрытие ему послужила караулка. Устав лучше читать надо отупиться. Я сказал никому, значит, никому. Не обратно пойду, пропустишь без звука. Незнакомец отшвырнул от себя шеломанённого воина и двинулся вглубь города. Стив продолжил слежку. Они прошли мимо каких-то трущоб, затем миновали ремесленные кварталы, замелькали дома зажиточных горожан, но незнакомец туда не пошёл. Но он начал петлять по узким улочкам, не обращая внимания на редких прохожих. То, что объект слежку все же заметил, юноша понял, когда незнакомец испарился буквально на глазах. Вот он только что был, а вот его уже нет. Юноша метнулся к тому месту, где видел его в последний раз, и нашел едва приметный проход, который вел в соседний переулок. Дорога там разветвлялась на три рукава. Стив ринулся по центральной улочке и не угадал. Незнакомца и след простыл. Город он явно знал, как свои пять пальцев. «Тьфу ты!» — сплюнул разосадованный Стив. «Надо было сразу за жабры!» Взгляд его упал на призывную вывеску. «Приют одинокого странника». «Кажется, ВЛР нам тут стрелку забил». Споменил Йонаш, направляя к трактиру свои стопы. "Ну и что ж, вас умолотрим. Насколько приличное заведение он нам порекомендовал?" Скознув намётанным взглядом, он сразу понял, что постоялый двор практически пуст. У конюшни томилась лишь одна единственная лошадь, энергично сгонявшая хвостом мух с крупа. Зато в трактире было полно запоздалых гуляк. Тем не менее, свободные места были. — Что желает молодой господин? — кинулся к нему трактирчик. Роскошный камзол юноши произвел на него впечатление, а потому богатого клиента он поспешил обслужить сам, лично, не доверяя эту ответственную операцию половым. — Ты хозяин этой дыры? — высокомерно спросил Стив. — Так точно, ваше сиятельство! — подобострастно... начал кланяться трактирщик. Мне отдельный столик, небольшой бачонок пива, где-то литров на 10-20, и стакан молока, распорядился Стив, небрежно кидая ему золотой. Будет исполнен, ваша милость. Извольте сюда. Повинуясь грозному взгляду хозяина, растерopпанные слуги смели состоявшего рядом с окном столика крошки. расстелили свежую скатерть. Предсти вам, как по волшебству, материализовался затребованный бочонок пива и стакан парного молока. Угу. Действительно, сервис на уровне, хмыкнул юноша. Постоялый двор тоже твой? Так точно, ваше сиятельство. Трактирщик аж зарделся от неожиданной похвалы. Завтра по утру «Сюда прибудет группа бродячих музыкантов, из начинающих, но очень способных. Они под моим патронатом. Я хотел бы забронировать у тебя две комнаты». Стив кинул трактирщику еще две монеты. «Одну комнату побольше мне, другую для труппы. Их будет пять человек». «Выделим самые лучшие!» — страстно зашептал трактирщик, К которой щедрая предоплата вела чуть ли не в экстаз. А ещё пожелания будут, будут. Моя лошадь пала в дороге. На стол перед трактирщиком лёг ещё один золотой. Есть у тебя хороший скакун на примете, такой, чтобы не только под всадником горцовал, но и тяжёлую повозку за собой тянул.